Глава восьмая. Талигоя, Ракана. Бывшая Аллария. 40-й год. Круга скал. Первый день зимних скал. Только чувство долга заставило Ричарда открыть глаза через два часа после того, как он лег. Вчерашний праздник обернулся головной болью и тошнотой, но цивильный комендант Аллария не может спать до полудня, как бы не хотелось, если Пене проверяет своих чесночников каждое утро. Чего удивляться, что он на всех бросается? Ричард Огдал потребовал вина и кое-как добрел до зеркала. Действительность превзошла худшее ожидание, но коронационные гуляния не отменят из-за того, что у повелителя скал не лицо, а какая-то булка. Цирюльник притащил свой тазик, противно запахло розовой водой. Если б не новая должность, Дикон послал бы всех к змею и юркнул под одеяло, но торжество в Доре на ответственности цивильного коменданта. Айнсмеллер не оправдал оказанного ему доверия, лишний раз доказав, что навозник остается навозником. Своей жестокостью и несправедливостью негодяй запятнал не только себя, но и государя. К счастью, чернь зло забывает так же быстро, как и добро. Сегодняшняя щедрость и вчерашняя справедливость смоют неприятный осадок. Монсеньер склонился в поклоне мастер. Я настоятельно рекомендую примочки из семян петрушки и окопника. Делайте. Ричард отхлебнул из золотистого ладского бокала. «И побыстрей. Вдовью слеза помогла прогнать тошноту, но не сон. До начала праздника оставалось два с половиной часа. Простолюдины встают рано, но увеселять их могли бы начать и в полдень. Ничего бы с ними не сделалось. Рокслея опасается пьяных ночных драк. Ерунда какая. От того, что какой-нибудь молочник выбьет зубы портному, никто не умрет. Монсеньор! поклонился Джереми. Письма из Надора. От вашей матушки и вашего кузена. «Давай, пусть сварят шади». Начинать следовало с письма, отмеченного и короны, Но утро и так было тяжелым. Ричард развернул письмо Наля. «Дорогой Дикон, ровные строки, буквы с завитушками, чиновник, он и есть чиновник, спешу тебя обрадовать. Мы доехали благополучно, чему немало способствовала неосведомленность местных жителей о происходящем в столице». Айрис перенесла дорогу с большим мужеством. «Благодарение Создателю. Приступов было всего два, но твоя сестра слишком слаба, чтобы писать. А посему это делает твой толстый кузен?» «Айрис, Дейдри и Эдит свидетельствуют тебе свою сестринскую любовь и послушание, а твоя матушка обещала отписать лично. В Надоре мы нашли всех в добром здравии, только месяц назад умерла Анна. Помнится, ты очень любил ее сказки». К сожалению, мне не удастся встретить зимний излом в кругу родных. Болезнь отца обострилась, и я вызвался поехать в Ларак и Ренгалу вместо него. Я выезжаю завтра на рассвете, так как хочу обогнать известия из столицы. В противном случае у нас будут серьезные неприятности, так как Ренкваха и Южный Надор все еще на стороне узурпаторов. Если маршал Савиньяк узнает о нашей победе, он может перекрыть северные дороги, и мы останемся без средств к существованию. Отец не думает, что Надора угрожает опасность, но Ларак расположен слишком близко к Бергмарк. На сём прощаюсь. Засвидетельствуй мое почтение герцогу Эпине. По возвращении из Рингалы я ему отпишу. Отец и матушка шлют тебе свои наилучшие пожелания. Твой кузен Наль. Леонелю нужно было написать подробное письмо и передать с кузеном, а еще лучше отправить маршалу рескрипт его величества, включающий графа Савиньяка в высокий совет и совет меча. Думать о своих вассалах — дело повелителей, но и находец вместе с Савиньяками не воевал и не пил. Для него они враги, да и не станет Леонель говорить с чужим. Было бы проще, стой в надоре южная армия. Эмиль опытней и решительней брата. Он бы не колебался, узнав всю Зерена, Но Или Лионель в состоянии понять, что раканы вернулись навсегда. Талегой через излом к величию и победам может провести только Альду. А Савиньяки своему отечеству не враги. Просто с ними нужно говорить на понятном им языке. Герцог Огдал мог это сделать. Но рано и ссоры с сестрой выбили его из колеи. Теперь время упущено. И все из-за этой закатной кошки Айрис, из прута Сударь, кони оседланы. «Шадди сейчас будет». «Отлично». Письмо матери он прочитает, когда вернется. К полудню горожане расхватают все подарки и выпьют все вино. Можно будет выспаться, а вечером Альда дает большой прием, так что письма придется отложить до завтра. Кардинал поправил своего голубя и слегка наклонил седую голову. «Благодарю за визит, маршал. Вы принесли немалую жертву, появившись утром после празднества». «Ваше Высокопреосвященство», — подавил улыбку Робер. «Это не так уж и трудно, ведь я еще не ложился». «Я так и предполагал», — подавил улыбку Левий. «Насколько мне известно, Квинтина Дарака погубил Шадди. Но вы еще молоды, здоровы и хотите спать. Или маршалы предпочитают кассеру?» «Согласен на Шадди. Во время разговоров с клириками лучше не пить, даже если именно этот кажется другом. Тогда садитесь». Я перенял у покойного Адриана обыкновение варить шадди собственноручно. Полагаю, это маленькое причуда изрядно продлило его святейшеству жизнь. Сильно сказано. И это только начало разговора. Что же будет в конце? Я редко пью шадди. Эпинео уютно устроился в обитом кожей кресле. Здесь уютным было все — от улыбки хозяина до медной, заполненной песком жаровни, у которой грелась остромордая трехцветная кошка. У спиратиста? Такого шади вы не пили никогда, заверил кардинал, открывая массивный темный ларец. Я миллизерно, собственно, ручно. Вообще-то это следует делать непосредственно перед варкой, но такую роскошь я позволить себе не могу. Вот и делаю запасы. Роберт кивнул, рассеянно наблюдая, как первый клирик Талигои возится с коричневым порошком. Шади пах остро и горько. Это был чужой запах, и напоминал он о чужом. О гаганских курениях, раскаленной сагранской пыли, оранжевых розах на террасах Равиата. — Полагаю, вы хотите знать, как поживает герцог калва Равнодушным тоном осведомился Левий, засыпая шадди в похожую на песочные часы посудину. — Хочу, — подтвердил Робер. — Левий желает откровенности? Он ее получит? — До определенного предела. Его Высокопреосвященство открыл ларчик поменьше, в котором друг другу лепились изящные коробочки и лежало несколько костяных лопаток. Этот набор специй для Шадди я купил у марийских корсаров, за что меня без сомнения осудит конклав, если узнает. Итак, наш неподражаемый узник. Я навещаю Алву дважды в неделю, хотя не думаю, что мои визиты доставляют ему удовольствие. — А вам? — не выдержал Эпене. Трудно сказать. Кардинал взял на лопаточку несколько белых крупинок. Рока Алва умеет удивительно изящно намекнуть, что не желает вас видеть, но мне он нравится. В наше время так редко встретишь совершенство. Мои собратья воистине полагают, что это от Леворукова, однако я с ними не согласен. А вы? Я? Подобные вопросы всегда ставили Робера в тупик. Алва — странный человек, но я ему обязан жизнью. Правда, не знаю, сколько раз. Мне не хотелось бы, чтобы с ним поступили недостойно. — Не знаете? Кардинал казался удивленным. Я слышал про Саграну. Выходит, было что-то еще? — Ваше Высокопреосвященство. — Почему бы и не спросить? Хуже уж точно не будет. Как вы думаете, мог герцог Алва случайно задержаться у ринквахи? «А, — понял кардинал, — вот вы о чём. Пожалуй, я с вами соглашусь. Если б каналиец хотел уничтожить всех сторонников Огдала или захватить вожаков, он бы это сделал. Передайте мне кувшин с водой. Некоторые заливают шадди кипятком, но это кощунство». Кувшин был большим серебряным с гравировкой. Могучий лев держал в высоко поднятой лапе казавшуюся мечом свечу. «Память». — ответил на невысказанный вопрос Левий. — Так вот, света и воды у Алвы не меньше, чем у нас с вами, а гитару без струн он, представьте себе, не отдал. Приспособился пальцы на ладах разминать или что-то в этом роде. Я не музыкант, точно не скажу. Я тоже не музыкант. Хоть и схватился ночью за чужую лютню и чужую песню, но я рад, что с Алвой обращаются хорошо. Его Высокопреосвященство невозмутимо налил воды в серебряный мерник. Если вы не уснете еще несколько минут, то не уснете до полудня. Я вас предупреждаю. Это будет кстати. Как же он устал не за ночь, за осень. За проклятую, бесконечную кровавую осень. Я собирался проехаться по улицам, мало ли что. Опасаетесь волнений? еще рано. Тоненькая струйка полилась в шаде. Запах стал сильнее. Я пережил Хёгритскую за утренню. То, что фитиль тлеет, было ясно за пару недель. Между прочим, с вашей стороны неразумно так мало спать. Тем более другие гости разъехались часа 4 назад. Пришлось задержаться. Ответ вышел неприлично коротким, и Роберт торопливо пояснил. Во время приема оскорбили кагетского посла. Вот мы и пытались найти того, кто это сделал. И не нашли, — кивнул Леви, отставляя мерник. Что ж, расскажите, как оскорбили гордого Казарона? Ему подменили верительные грамоты. Скрыть улыбку и иноходец не сумел, в которых назвали их предъявителя Гаивской усладой. Вы слыхали про Сузу-Музу? «Доводилось!» Кардинал торжественно угнездил свою посудину в раскаленном песке. «А вот вспомнили ли вы, что доблестный Бурас после вашей победы сменил Казара? При Ларах он представлял сына от Гемара. Охотно верю. От бессонных ночей вправду тупеют. Но как это связано?» «Маршал», — вздохнул его высокопреосвященство, — «прошу вас, не становитесь экстериором, даже если Вускерда утопят в Донаре. Сколько времени займет путешествие из Алларии через Ворасту, Саграну и западную Кагету к Казарону-Хамаилу и обратно? Мог наш посол получить верительные грамоты ко дню коронации? Нет. Значит, их подделали. А кто подделал одну бумагу, подделает и другую, похожую на первую». Я бы спросил Бураза Лова Ухсара, чьими услугами он воспользовался. «Да, мы об этом не подумали. Все лежит на поверхности. Только не просто смотреть, но и видеть дано не всем. Благодарю ваше высокопреосвященство за совет». «Не за что», — вежливо ответил клирик. «Признаться, у меня в последние дни было отвратительное настроение. Вы меня развлекли, так что я у вас в долгу, а, надо сказать, я терпеть не могу». «Быть кому-то обязанным. Поэтому я вас удивлю. Что вы скажете про посла Дриксон?» Он заменил заболевшего Дуайена. Если тот, разумеется, заболел. Его Величество с Дриксом был очень любезен и пожелал Кесарю всяческих успехов. А что фок Глуберозы поблагодарил? «Глуоберозе — отменный дипломат. Вам следует брать с него пример». — посоветовал кардинал, прихватывая щипцами сосуд и шевеляя им песок. — Да будет вам известно. Вчера утром пришло известие из Метхенберг. Западный флот Готфрида разбит на голову. Можно сказать, его вообще больше нет. — Как? — не понял и находится При таком преимуществе? Святой Адриан не советовал принимать желаемое за действительное. Чужой навязчивый запах заполонил всю комнату, и лицо Левия стало еще более сосредоточенным. Когда дриксенцы втянулись в бой, с вышедшей навстречу кадрой в залив вошел Альмейда. — Вижу, вы удивлены. — Да. Хотя не так сильно, как могло бы. Один из дриксонских адмиралов, ярый сторонник войны, к слову сказать, щел уместным незамедлительно вернуться в Метхенберг. — Если не ошибаюсь, вам подобные люди попадались? «Тучи комаров над ринквахой, липкая жаркая духота и кавендиш. Кавендиш, спасавший и спасший свою шкуру, а теперь восседающий за королевским столом». «Да», — хрипло подтвердил Робер, — «мне такие люди попадались». «Мой вам совет. Не оставляйте их за спиной ни на войне, ни тем более во времена, которые по недомыслию называют мирными. Кстати, кардинал слегка передвинул сосуд. Что было в шкатулке, обнаруженной под рукой покойного Франциска?» «Обручальный браслет Октавии. Франциск любил свою королеву, а она так и не забыла Рамира. Я его видел. Он принадлежит ветрам». «Браслет дома Алва?» — удивился Левий. «Узурпатор поворачивается к нам неожиданной стороной, так же, как и его пасынок. Не каждый положит отцовскую реликвию в гроб отчима. Гробница все еще закрыта? Да. Нужно, чтобы яд потерял силу». Герцогиня Октавия была доброй эспиратисткой. — сообщил его Высокопреосвященство, не отрывая взгляда от Шади. Она будет похоронена по обряду. Что до ее второго супруга, то его величество, перемешав останки, соединил их навеки. Оба упокоятся в одной из часовен Нохи, что бы кто ни говорил. Что скажет камень в короне, когда на него найдет коса в сутане? Леви рубит на отмуж, только Агарис далеко. Ваше Высокопреосвященство, я хотел вас спросить еще об одном. «Узники Багирлея, вы ведь исповедовали Штанцлера?» «Неприятный человек. Кардинал ловко ухватил посудину с шадди, немного подержал на весу и вновь опустил на песок. Весьма неприятный, но совершенно здоровый. Ему готовят белое мясо и травяные отвары, и он каждый день гуляет. Тем не менее граф Штанцлер покаялся» и я дал ему отпущение. Любопытно, что из этого выйдет. Когда-то мы с Преосвященным Анаре пытались понять, что значит в глазах Создателя прощение грехов, если пастырь дает его устами, но не сердцем. Я много слышала о его Преосвященстве. Анаре был святым. Не задумываясь, откликнулся Левий и влил в шаде несколько капель холодной воды. Именно поэтому мне не раз хотелось его убить. Но это сделали другие. Не могу отделаться от мысли, что безумие, постигшее Орден Истины, кара за убийство святого и сорванный мир. Прошу. Каждый глоток советую запивать водой. Благодарю, Ваше Высокопреосвященство. Шадди был горячим, горьким и ароматным. Он и должен быть таким. Робер медленно пил мористский напиток и смотрел на сварившего его клирика. Левий был могучим союзником, но Эпине слишком сросся со своими мыслями и со своим одиночеством, чтобы довериться тому, кто сильнее. Вот бы превратиться в Придда, ходить с каменной физиономией, о которую клирик и тот зубы обломает. Ну что? Голубые глаза собеседника лукава сверкнули. Умеют кардиналы варить шадди. Мне не с чем сравнивать. И поставил невесомую чашечку на стол. В нашем доме мужчины пили вино. «Ваше Высокопреосвященство, правильно ли я понял, что...» «Что в смерти Ре виноват Магнус Истины?» «Да, я полагаю, именно так. Вы ведь имели сомнительное удовольствие беседовать с Климентом». «Да». «Зачем отпираться, если все очевидно?» Торквинианцы приглашали меня для беседы». «Дважды», — уточнил Левий. «Первый раз вы сопровождали Ракана, второй раз были один. К слову сказать, именно этим визитом Талик обязан моим приездом. Я обещал Адриану не оставлять мышек без присмотра. Они слишком многого желали, эти мышки, в том числе и вас. Истинники желали того же, что и Гаган, и Сальдо. Впрочем, Сюзерен желает и сейчас. Ему нужны меч Раканов и Жезл Леви, и он не остановится ни перед чем. Климент обещал Альде помощь. Кардинала надо охранять. Но сможет ли Никола сделать это тайно? Или раскрыть карты? Не все, просто намекнуть насчет жезла. «Кто-то принцу и впрямь помог», — задумчиво произнес Леви, ставя чашку на прозрачное блюдечко. «Смерть адриана погромы, смерть Анаре, смерть Дарака, измена Люра — слишком много совпадений даже для излома. Вы не находите?» «И все-таки», — быстро произнес Робер, «почему вы обвиняете в убийстве именно Климента?» «Адриан двадцать восемь лет шел к тому, чтобы примирить эспиратизм с ларианством». Кардинал нахмурился и, разумеется, тронул голуби. «Мир был нужен ему до излома, но до излома Эспирадор не дожил. У Леонида не было шансов получить светлую мантию, но и у Климента не было. Победил Юний. Старик давно впал в детство. Это знали все. Но то, что Эспирадор ест из рук Анаре, оказалось для мышек полной неожиданностью. Анаре хотел мира, Дарак тоже» пусть и по другим причинам. Соглашение казалось неизбежным, но Анаре привез отравленную воду. Погибли дети. Заключить мир с отравителем было бы невозможно. Даже останься, дарак, на ногах и не случись бунта. А на обратном пути Анаре бы встретили мстители, как, в общем-то, и случилось. Их ждали в той самой гостинице, в которой они останавливались по пути в Алларию. «Или вы настаиваете, чтобы я назвал вашу столицу Раканой?» «Ваше Высокопреосвященство. Если не понимаешь, спроси, хуже не будет. Чего вы добиваетесь?» «Герцог Апене». Кардинал вновь коснулся своего знака, словно поклялся. «Я не хочу, чтобы золотые земли пошли в разнос. Герцог калва должен дожить до весны, потому что без него бойню не остановить. Я вывернул Пьетра наизнанку, и он вспомнил все, что делал и говорил о Наре Валаре» священный смотрел на мир совсем не теми глазами, что мы с вами. Но в некоторых вещах он не ошибался. Анаре назвал Алву плотиной на пути зла, и я ему верю. — Анаре так и сказал? — пробормотал Эпине, просто чтобы не молчать. — Да, — медленно повторил Леви. Он так и сказал. — Вам давно известно, что Альдаракан намерен устроить над суд? — Нет. «Проклятие! И как он об этом забыл? Альда придумал это вчера, наслушался Бурраза и придумал. Это не несерьезно. Это очень серьезно». Кардинал провел пальцем по ободку чашечки. «Его Величество, одержи мыслью о суде самое малое десять дней». «Вам это не нравится?» — в упор спросил и находится. «Не нравится», — подтвердил кардинал. «И еще меньше нравится, что вы узнали об этом вместе с посольской палатой». Альда не любит лишних споров. Жаль, что Шадди, прогоняя сон, не делает умнее. Ваше Высокопреосвященство, вы не можете данной вам властью отменить суд. За образец взят суд Иориев, на котором присутствовал Ирнани Святой. Это обстоятельство не позволяет объявить задуманное действие ересью и демонопочитанием. «Бред!» — не выдержал Робер и торопливо добавил. «Я не понимаю, зачем Сюзерена этот суд? Какая в нем корысть?» «Это вы меня спрашиваете?» Леви поднялся, подошел к окну, отдернул занавеску, впустив розоватый луч. «Знаете, маршал, иногда мне кажется, что рассвета не будет, а он все равно настает. Это обнадеживает, не правда ли? Хотите еще, Шадди?» Теперь Ричард жалел, что не побывал в Доре при Алларах и не может сравнить прежнее место боли и позора с местом праздника. Три века за этими стенами отверженные дожидались приговора, уходили в горные копии и на галеры. Здесь вешали, клеймили, рубили головы, руки, языки тем, кто шел против узурпаторов и ставил свободу превыше страха перед несправедливыми законами. Победа Раканов принесла конец и старой Доре. Ричард недолюбливал Кракла, но мысль устроить коронационное гуляние именно здесь была воистину великолепной. Простолюдинам следует напоминать, кто гнал их в рудники, а кто дал свободу и радость. «Взметнуться к солнцу гневной воды», — пробормотал Ричард. «И канец в прошлый тиран, рука счастливого народа а омоет кровь со славных ран тех, кто отдал золотые годы во имя правды и свободы. Прошу прощения, монсеньор». Назначенный комендантом Доры капитан Лок, румяный и коренастый, в изумлении смотрел на цивильного коменданта Раканы, и Дику стало весело. «Это Дидерих, капитан». Юноша со смешком хлопнул служаку по плечу. «Великий Дидерих, певец свободы и чести». «Эти слова произносят здесь, в Доре, перед казнью горольд Подкидыш». «Прошу простить», — захлопал глазами Лок. «Казнили не в Доре, а у Занхи». «Это метафора», — объяснил Дик, еще больше запутав беднягу. «Главное, что мы победили, и человек никогда больше не будет издеваться над человеком». «Да, господин цивильный комендант». Щелкнул каблуками служака. «Монсеньор желает осмотреть место праздника?» «Желаю», — засмеялся окончательно проснувшийся Дикон, оглядывая древние стены кое-где залатанной свежей кладкой. Изнутри дор оказалось не столь уж и большой. четвероворот вели в первые дворы, являвшие собой довольно-таки мрачный лабиринт из длинных низких зданий без окон, разделенных кирпичными стенами. За первыми дворами шли вторые, откуда через шесть проходов можно было попасть на центральную площадь. Там находились небольшой храм, дом коменданта, казармы для стражников и выложенные камнем позорные ямы, ныне прикрытые толстыми досками. Посреди площади торчал старый фонтан, которому сегодня предстояло забить вином. Рядом возвышалась временная галерея для почетных гостей и оркестра. А по краям площади встали 16 палаток с подарками жителям доброго города Раканы от его величества и повелителей стихий. «В каждой палатке ровно 400 подарков», — объяснял капитан. «Нужно только фишку предъявить». «Хорошо», — кивнул Ричард, глядя поверх галереи на зеленеющее небо. Легкий ветерок трепал флажки и разноцветные ленты, растерявшая былую мрачность Дора, блестела свежими красками, поджидая гостей. Все было просто замечательно. Но юноша для порядка прошелся выметенными дворами, заглянул в свою палатку и развернул один из узелков со сластями, игрушками и кошелечком с серебряной монеткой на зубок. «Это для тех, кто с белыми фишками», — пояснил уже занявший свое место раздатчик, словно Ричард этого не знал. «Для младенчиков, значит. Для детишек постарше у нас желтые, для девиц — голубые, для женатиков — зеленые, а для старичья — коричневые». Юноша вытащил кошелек и бросил веселому палаточнику золотой. «После праздника выпьешь за дом скал». Весельчак рассыпался в благодарностях. Дикон засмеялся, поплотнее запахнул плащ и прошел к вербовщикам. На встречу выскочили бравый капрал в новеньком мундире и четыре писаря с амбарными книгами. «Ну что?» — подмигнул капрал Ричард. «Наберете сегодня роту?» «Больше наберем», — заверил вояка. «Пусть только фонтан запустят, а уж мы всех перепишем». «Всех не надо», — засмеялся юноша. «Его величеству нужны славные воины, а не уродцы». «Монсеньор», — разволновался вербовщик. «Мы ж понимаем, кривых хромых нам не надо. Вот и хорошо», — кивнул Ричард и обернулся к локку вы что-то хотели? Народ присобрался уже, ворота об открыть, чтобы давки не было. Пожалуй, — согласился Дик, поднимаясь на галерею. Сверху чистенькая площадь казалась еще праздничней. Разноцветные крыши палаток, столбы с висящими на них призами, предназначенными самым ловким. Дерево невест, украшенное атласными лентами и дутыми браслетами, два помоста для фигляров. Горожане будут счастливы. Монсеньор, вот ваше место! Отлично! Ричард, не глядя опустился в плетеное кресло и с благодарностью принял кружку с дымящимся грогом: Рад вас приветствовать, герцог. Приподнял шляпу кракл. Какое разочарование! Я так надеялся быть первым, но вы меня опередили. Я же военный, засмеялся юноша, и к тому же цивильный комендант. Хорош бы я был, если б пришел после старейшины совета провинций. Но мы, провинциалы, встаем рано. Смотрящие в разные стороны глаза смущали. Моя супруга, простите мою откровенность, расстроена. Его величество прав во всем, но не позволив нашим дамам наблюдать за празднеством вместе с нами, он нанес им удар в самое сердечко. Зато они выспятся, и на большом приеме их личики будут свежими как розы. Подошедший Джеймс Рокслей с трудом подавил зевок. Здравствуйте, господа. Сегодня я впервые пожалел, что я не дама. Вижу, гостей уже пускают, не рано ли? Нет, откликнулся Ричард, глядя, как первые горожане, с любопытством оглядываясь, стекаются к фонтану. Просто людины встают с петухами. Не могу сказать, что я им за это признателен. Командующий гвардии уже откровенно зевнул, прикрывая рот ладонью, а эпинец придан, между прочим, спят. Дело первого маршала война. Праздники принадлежат цивильному коменданту. Один глаз Кракла смотрел на Ричарда, второй — на Джеймса. А Прит в трауре. Он присутствует лишь на обязательных церемониях. Еще бы Валентин явился туда, где распоряжается Огдал. Ричард допил грок, поманил стоящего у входа на галерею сержанта и вернул ему кружку рассеянно глядя вниз. Площадь заполнялась стремительно, хотя допуска пуска фонтана и раздачи подарков оставалось больше часа. «Монсеньор», — раздалось по духам — «вы так рано встали?» «Доброе утро, святой Аллан. Как же к нему обращаться?» «Сударь». «Признаюсь, герцог, я надеялся вас встретить именно здесь». Картавый агорисяц нависал над Ричардом, как сосулька. «Я хотел бы пояснить одну вещь, как со своим сезиеном. Графы Калионы принадлежат к дому скал, но к своему прискорбе я обнаружил, что моим годовым именем называются посторонние люди». «Сударь». Праздничное настроение начало стремительно съеживаться. Я не хотел бы обсуждать это, тем более здесь. К тому же я связан с Ангерраном Корлеоном родственными узами. — Я знаю, — выпятил губу но для Огдалов главная справедливость. Вы не можете отъедать, что Гаканы признавали наши права. Я знаю его величество с раннего детства. — Здравствуй, Ричард. Уда Борн, то ли нечаянно, то ли нет, оттеснил Картавого надоеду. «Кажется, праздник удается, а я, признаться, боялся, что народ не вылезет из нор. Джеймс, ты засыпаешь на ходу, шел бы лучше домой». «Как закончится, так и пойду», — пообещал командующий гвардии. «Я обещал Роберу проследить». «Джеймс», — не вытерпел Дикон, — «сегодняшнее гуляние — это мое дело?» «Вот прокомандуешь хотя бы месяц». Лицо Рокслия внезапно стало хмурым. «И ни я, ни Эпеней не подумаем лезть, куда нас не зовут». «Но какова морда, таков и хвост. А морда у цивильной стражи еще вчера была гнусной. Так что придется тебе меня потерпеть. На всякий случай». «Ну что ты?» — смутился Дикон. «Джеймс был прав. Доверять людям Айнсмеллера было бы ошибкой». «А где наш дорогой пеговый маршал?» Влез он. «Мы с ним вчера не договорили». Вместе с гимнетами ищет сузумузу Лицо Борна досадливо сморщилось. «Лично я ему не завидую». «Приветствую вас!» — барон Морон, учтиво поклонился. После праздников носатый генерал отправлялся в Барсину, и Дикон решил не откладывать разговор. «Генерал!» — юноша указал бывшему коменданту Багерлея на свободное кресло. «Мне хотелось бы с вами поговорить». «Я весь внимание!» — заверил Морон и тепло улыбнулся. «Однако сперва позвольте поздравить вас с назначением цивильным комендантом столицы. Вы преодолели большой путь со дня нашей первой встречи». «Вы тоже», — совершенно искренне ответил любезностью на любезность Ричард. «Жаль, нам не удалось поговорить раньше. Я бы хотел узнать о самочувствии графа Штанцлера». Когда мы виделись в последний раз, граф был здоров и спокоен. Моррен внимательно посмотрел в глаза Ричарду. Ему ни в чем не отказывали. «Позволю высказать предположение. Если б не предубежденность герцога Эпине, граф Штанцлер был бы на свободе. Он друг, а не враг». Я пытался донести свое мнение до его величества, но государь предпочитает слушать друзей, а не Это делает ему честь. А Моррену делают честь его чувства. Другой бы на его месте затаил обиду, но Морон думает не о себе и потерянном месте, а о несправедливо запертом в тюрьму человеке, — Я лично поговорю с его величеством о графе Штанцлере, — заверил юноша, — и о вас. Не сомневаюсь, ваши заслуги перед домом раканов будут оценены по достоинству, и весьма скоро. Герцог Огдул. Дейрс и не подумал дождаться конца разговора. Вы уверены, что нам не грозит покушение? Всем известно, гадина из ДХ старается укусить. — Не трусти, барон, — хохотнул Уда. — И потом, разве вы не мечтали разделить судьбу борцов с узурпаторами? «Вот-вот», — поддохнул Рокслей, — «вы падете от вражеской руки, но ваш преемник примет вашу лютню из мертвых рук и закончит балладу с трофами о певце Свободы бароне Дейерсе». «Чем плохо? Вижу, струны вы уже заменили, так что все в порядке». «Ваши шутки просто возмутительны», — вскинулся Карлеон. «Герца Когделл, вы отвечаете за нашу безопасность?» «Разумеется», — пожал плечами Ричард. «Галерея надежно охраняется». «Но они могут стрелять!» — не унимался Агарисец. «С крыши или из толпы?» «Сударь!» — зевнул Джеймс Роксли. «Мне кажется, вы не только трус, но и невежда. Ну как вы себе это представляете? Тут нет ни одной крыши, с которой можно в вас попасть. По-вашему, убийцу у всех на глазах встанет напротив галереи, установит мушкет, прицелится, причем не в герцога Огдала, не в меня, не в Кракла, а именно в вас. А стоило бы». — заметил Борн. — Жаль, горожане не позволят. — Жители Раканы празднуют вместе со своим государем, — вернул Кракл. — Не сомневаюсь, этот день войдет в историю как день всеобщего примирения и согласия, и символом его станет преображенная Дора. — Это мудрое и красивое решение, — завел Каглион. Но Ричарду стало не до старого надоеды. У фонтана юноша заметил толстенькую фигурку, показавшуюся странно знакомой. Малышка была в белом усыпанном блестками платьице. За ее спиной топорщились золоченые крылышки, а голову украшал кружевной чепчик, поверх которого переливалась бутафорская корона. И все-таки Ричард ее узнал. Эта толстушка бродила по дому убитого ювелира. Горисец о чем-то спорил с краклом. Рокслей потягивал грок и обсуждал суда будущий смотр, а Дикон не мог отвести взгляда от маленькой ювелирши. Существовал ничтожный шанс, что Карас подобрала именно она, но на изломе и песчинка становится горой. Эта встреча не случайна. Нужно расспросить девчонку. Вдруг она вспомнит. Юноша поискал глазами коменданта Доры. Но Лок отдавал какие-то распоряжения, да и как объяснить свое внимание к маленькой горожанке. Если камень найдется, повелитель скал подарит его сюзерену. Но это должно стать сюрпризом. Ричард с тревогой глянул в сторону фонтана, Кругленькая фигурка исчезла, и сердце юноши оборвалось. Он уже не сомневался, что карас взяла именно толстушка. Для маленькой мещанки реликвия раканов — невзрачный черный камушек. Она будет рада обменять его на жемчуг или кораллы. Уда распрощался и исчез. В полдень графу предстояло кого-то где-то сменить. Дейерс вытащил из чехла лютню и с озабоченным видом тронул струну. Кракл заговорил с Мороном о новом торговом кодексе, Кагарискому коглеону, Присоединились Берхайм и Кавендиш. Теперь понятно, почему нет Робера. и находится не может простить трусу Ринквахи, но Альда запретил ссоры и поединки. Иори не поднимает руку на Иори, и поэтому Кавендиш в безопасности, как и Прит, к сожалению. «Господин цивильный комендант», — доложил Лок, «площадь почти заполнена, можно начинать хоть сейчас. Благодарю вас, капитан». До начала праздника оставалось менее получаса. Ричард подошел к краю помоста, вглядываясь в толпу. Ему повезло. Солнечный луч задел стекляшку на короне. Маленькая ювелирша самозабвенно прыгала по ощатым на рядом с палаткой вербовщиков. Ричард Огдал бросил праздничный плащ на кресло, обозначив таким образом свое присутствие. «Мне нужно догнать Борна», — сообщил он Краклу. «Если меня будут искать, я скоро вернусь». Граф важно кивнул. Как ли он разинул рот, но Дику было некогда слушать про титулы и права. На первом этаже без присмотра валялось несколько простых плащей, видимо, принадлежавших музыкантам. Ричард взял первый попавшийся, полностью скрывший парадный мундир. Не хватало, чтобы его каждый встречный хватал за рукав. Внизу было людно и весело. Принарядившиеся люди шутили, грызли орехи и пряники, глазели по сторонам. Смеялись дети, улыбались девушки, но Ричард, ничего не замечая, пробивался к тому месту, где заметил толстушку. Толпа шевелилась и напирала, однако юноша все же добрался до Настила. Маленький ювелирша там не оказалась. Дик завертел головой, пытаясь разглядеть среди шапок и чепцов алые стекляшки, и снова на помощь пришло солнце. Алый зайчик, отскочив от поддельного рубина, угодил Ричарду прямо в глаз. Теперь девчонка умудрилась влезть на помост для жонглёров, как раз над столпившимися вокруг раздатчика фишек горожанами. Малявка скакала по самому краю, приставив к носу растопыренные пальцы, и что-то кричала. Вызолоченные крылышки смешно раскачивались, белое платьица обтягивала круглый животик. И как ей только не холодно. Хотя, когда прыгаешь, не замёрзнешь. «У нее уже есть фишка!» Женский голос был визгливым и злым. А вот и нет. Тощая тетка с ненавистью уставилась на другую, в зеленом плаще с капюшоном. «Это она девичью фишку ухватила, невеста кошачья!» «Я дочке!» — огрызнулась зеленая. «Хворает она! Так что ж ей, без подарка сидеть? Как же дочки А ну, пустите, теперь моя очередь!» Кто-то с силой толкнул дико в спину. Юноша с трудом удержался на ногах, глядя, как продавец лимонной воды, изо всех сил работая локтями, пробивался к комендантскому дому. Вот сел неуклюжий. Ричард торопливо обернулся. Маленькая паршивка по-прежнему скакала, высунув от усердия язык. Юноша, выставив по примеру торговца локти, начал проталкиваться к девчонке. Лощадь гудела, хихикала, ругалась. Ричард с трудом лавировал между прущими навстречу мещанами. Назад, пожалуй, не пробиться. Ну и ладно. Он поговорит с малышкой и подождет в комендантском доме. Подальше от коглиона с Кавендишем. «Куда лезешь, урод?» — прорычал какой-то толстяк с фиолетовой мордой. «Дубина!» На себя погляди, заорала старуха в желтом чепце, которую никто не трогал. Жаба, а ну посторонись, смотри, куда прёшь!» Ой, придавили! Ребенка, ребенка, пустите! Спорить с толпой было все труднее, но Ричард целеустремленно пробивался вперед, не думая о чужих ногах и животах. Смех и шутки сменила ругань. Острое зло запахло потом и от чего-то гнилой водой. Дик потряс головой, отгоняя вонючее Марево. Раскрасневшиеся лица дрожали и расплывались, превращаясь в сплошные раззявленные рты, из которых рвались ругань и вонь. «Что делаешь? Что делаешь, хрек поганый? Что делать? Да чтоб тебя! Пузо подтяни, корова! Зенки разую, на сносях я! А на сносях куда не надо! Ах ты, пустили, фонтан пустили, винище там! Дают, дают, дают!» Толпа вздрогнула, взвыла и рванулась к вожделенным палаткам, норовя уволочь с собой рвущегося против течения Ричарда. Но юноша упирался, отвоевывая у людского стада шаг за шагом. Толкотня становилась все невыносимей. Брань, стоны и вопли слились в нечто звериное. Продвигаться вперед стало невозможно. Людей на площади больше не было. Были камни, ожившие камни и зеленая жидкая грязь, по которой они ползли, сдавливая и стирая, дробя друг друга. Как много камней как много грязи. Хрустят, ломаются, все плотнее и плотнее, забивая пространство между низкими, угрюмыми домами. «Пустите, Создатель, пустите! Умираю! Заткнись!» Ричард запрокинул голову. Он был выше тех, кто оказался рядом. Он мог видеть небо и крыши. «Пусти! Убью! Пусти! Создателю всего сущего! Лиза! Лиза!» «Отдельных движений нет. Ты можешь колебаться только с толпой. И тебя нет. Есть подыхающая, рычащая огромная тварь, спрут, растекшийся по древним камням, истекающий ужасом. Беги! Беги отсюда! Мамочка!» Кто-то вытолкнул наверх ревущего мальчишку лет четырех, и он пополз по головам, лицам, плечам, только не к выходу, а к центру площади, не к спасению, к смерти. Судить Алву — бред. Но хуже всего, что сказал об этом кардинал. Церковники, если только они не святые, разнюхивают чужие тайны не хуже гаганов. Но дружбе сальда конец, причем обоюдный. Люди — странные существа. Доверяют тебе плохо, перестали доверять еще хуже. Да прибудет над вами благословение Создателя, Орстон». Секретарь Левия, худенький и совсем еще молодой, сдержанно поклонился и распахнул двери. Блеснуло солнце, в лицо кошачьими коготками вцепился утренний морозец. Робер вздохнул полной грудью и только тут понял, что клирик ждет положенного ответа. «Мэритон». Добропорядочно произнес Апине и спустился к драка Конь весело топнул копытом. Ему не терпелось пробежаться, а дома дожидается своей прогулки Мора. Так что ложиться не придется. Да и зачем? После трех чашек кардинальского шадди заснет только покойник, а раз уснуть не выйдет, надо думать. О словах его высокопреосвященства. Карваль. Глаза Никола были краснее, чем у кролика. Вот кому пора отдыхать. Поезжайте рядом, вы мне нужны. «Да, монсеньор». Военный комендант Аллари в свободное время упрямо оставался гоняющим от своего монсеньора воробьев и мышей капитаном. «Мы едем в резиденцию? Куда же еще? Когда приедем, вы отправитесь спать. Это приказ». Карваль не ответил. В окне на втором этаже мелькнуло что-то светлое. «Левий». Дожил до очередного рассвета и счастлив. Славный он человек. Адриан, похоже, был таким же. 28 лет добивался мира. Не успел. А Анаре? Не сумел. В синем небе черкнула черная молния. Ворон. Охотится. Надо полагать, Левия от такого соседства в восторге. В небе ворон, в доме кошка. Магнус Клемент бы рехнулся от злости. Впрочем, он так и так рехнулся, а его крысейшество остался с Залогом будущей встречи. Только когда она будет? Южане по четверо в ряд миновали ворота. Площадь перед аббатством была чистой и пустой, как во сне, только свет, камни и небо. Никола, плести интриги в такой день, гадость какая. Его Высокопреосвященство плохо знает Алларию. Я бы попросил вас выделить ему сопровождающих. Его Высокопреосвященству грозит опасность? Он так не думает. Упрямцу-южанину можно верить. Кому же верить, как не ему? Но он здесь чужой. А вы? Мы. «А не вы. Генерал Карваль, мы. Никола не слепец и не дурак, и все равно сказать «кардинал мешает королю, и его могут убить» — язык не поворачивался. «Монсеньор, вы предупредили его высокопреосвященство о грабителях?» «Нет еще. Кто будет его охранять? Дювье?» «Дювье нужен монсеньору. Левий нужнее меня, значит, Дювье нужнее Левию. Это не обсуждается. Я понял». Карваль стал еще серьезнее обычного. Следует ли из этого, что его высокопреосвященство важнее его величества? Следует. Все слово сказано. Никола, вы что-нибудь думаете о будущем суде? Ничего хорошего. Не задумался ни на минуту Карваль. Его высокопреосвященство вмешается? Боюсь, что нет. Монсеньор! Вылетевший из-за угла посольский сержант Южанина садил коня. Монсеньор, какое счастье! Фористье? — узнал сержант и находится Что случилось? — Дора, там такое, такое! — Дора? — Там что-то могло произойти? — Для драк рановато. — Соберитесь! — прикрикнула Пене. — И доложите! Давка. Дорвавшись до начальства, сержант на глазах приходил в себя. Народу навалило. И все прут и прут. К нам теньен прибег. Говорит, разгонять велено, а то как бы не вышло чего. Ну, его милость, граф Пуэн, туда две роты бросили и сами поехали. Только куда там? Внутрь не войдешь, напихались, мышь не пролезет. А ушарут. шарут Никола. Какие олухи. Какие невозможные олухи. Отправляйтесь в казармы. Пусть поднимает всех. Наших, цивильников, спрутов. Подходы к Доре перекрыть, к клеворукому. Остальные — за мной!